Сильвине понял упрек и почувствовал раскаяние за свою вину. Это случилось с ним за сегодняшний день не в первый раз. Сколько раз ему хотелось вернуться домой, но стыд удерживал его. Теперь ему стало так тяжело, что он, не говоря ни слова, заплакал. Но брат взял его за руку и сказал. «Начинается сильный дождь, милый Сильвине. Побежим домой». И они пустились бежать. причем Ландри старался рассмешить Сильвине, а тот, чтобы доставить брату удовольствие, старался смеяться. Когда они подошли к дому, у Сильвине было сильное желание спрятаться на гумне, так как он боялся, что отец сделает ему выговор. Но дядюшка Барбо не принимал все так близко к сердцу, как его жена. Он ограничился тем, что посмеялся на Сильвине. Он у тетушки Барбо сделал наставление, так что она старалась скрыть от Сильвине, как она беспокоилась в его отсутствии. Только когда мальчики сушились перед огнем, и она занялась приготовлениями к их ужину, Сильвине заметил, что у нее были заплаканные глаза, и что она изредка взглядывала на него с беспокойством и огорчением. Если бы они были одни, Сильвине попросил бы у нее прощения и так приласкался бы к ней, что она утешилась бы. Но отец не любил таких нежностей, и Сильвине должен был, ничего не говоря, лечь в постель сейчас же после ужина, так как он изнемогал от усталости. Он весь день ничего не ел, и как только он проглотил свой ужин, который был ему крайне необходим, он точно опьянел. Брат должен был раздеть его и уложить. Он остался сидеть на его кровати, держа его руку в своей. Когда Сильвине крепко заснул, Ландри попрощался со своими родителями. Он не заметил, что мать обняла его с непривычной нежностью. Он всегда думал, что она любила его меньше брата, но считал, что это справедливо, потому что он менее достоин любви. Он подчинялся этому как из уважения к матери, так и из любви к брату, который более него нуждался в ласке и утешении. На следующий день Сильвине прибежал к тетушке Барбо, когда она еще лежала в постели, и откровенно признался ей, как он раскаивается и стыдится своего поступка. Он рассказал ей, каким несчастным он себя чувствовал в последнее время не из разлуки с Ландри, а потому что Ландри, как ему казалось, не любит его больше. И когда мать стала расспрашивать его о причинах такого ложного взгляда, он затруднился его объяснить, потому что ревность нападала на него как болезнь, с которой он не мог бороться. Мать хорошо понимала его, хотя не хотела это ему показать, ведь подобное беспокойство легко овладевает сердцем женщины. Она сама часто страдала, видя, что Ландри так непоколебим в своей бодрости и силе. Но на этот раз... Она увидала, что ревность есть зло при всякой любви, даже при той, которую завещал сам Господь, потому она воздержалась от какого-либо поощрения. Она выяснила, какое горе он причинил своему брату и как брат был добр, что не жаловался на это и не оскорблялся. Сильвине признал все это и решил, что брат — лучший христианин, нежели он. Он обещал и твердо решил излечиться от ревности, и желание это было искренне. Но, несмотря на то, что он принял довольный и удовлетворенный вид, когда мать отерла его слезы, и в ответ на все жалобы привела веские и убедительные доводы, несмотря на то, что он изо всех сил старался отнестись к брату просто и справедливо, все таки помимо воли у него остался в душе какой-то горький осадок. «Мой брат, — рассуждал он, — лучший христианин и более справедливый человек, чем я. Так говорит моя мать, и это правда» но если бы он любил меня так, как я его, он не мог бы так подчиняться обстоятельствам. И Сильвине вспомнил, какой у Ландри был спокойный и почти равнодушный вид, когда он нашел его на берегу реки. Он вспомнил также, что Ландри в то время, как искал его, свистел птицам, тогда как он, Сильвине, действительно хотел тогда утопиться. Хотя он, уходя из дому, и не думал об этом, но под вечер эта мысль не раз приходила ему в голову он думал ведь что брат не простит его никогда за то что он сердился на него и избегал его первый раз в жизни. если бы он мне нанес такую обиду думал он я бы никогда не утешился я страшно рад что он меня простил но по правде я не думал что это ему будет так легко и при этом несчастный мальчик боролся с собою не мог справиться и тяжело вздыхал. «Но Господь Бог помогает нам и всегда вознаграждает нас, даже если мы делаем что-либо без всякого намерения Ему понравиться». Так случилось и с Сильвине. В продолжении этого года он стал рассудительней, старался не сердиться и не ссориться с братом. И любовь его приняла более спокойный характер. Здоровье его, которое благодаря его вечной тоске сильно расшаталось, теперь тоже восстановилась и окрепла. Отец заставлял его теперь больше работать, так как заметил, что чем меньше он к себе прислушивается, тем лучше он себя чувствует. Но работа у родителей никогда не бывает так тяжко, как работа у чужих. Ландри, который никогда и ни в чем себя не щадил, вырос и окреп за этот год гораздо больше, чем его брат. Небольшие отличительные признаки, которые видны были и раньше, стали теперь заметнее, а отличия душевные отразились и в лицах. На шестнадцатом году Ландри был совсем взрослым красавцем, а Сильвине все еще был только красивым юношей, только более нежным и бледным. Их уже никогда больше не смешивали, и, несмотря на их большое сходство, не было сразу заметно, что это близнецы. Ландри родился на час позже Сильвине и потому считался младшим, Но кто видел их в первый раз, непременно принимал его за старшего. И отец стал относиться к Ландри с большей любовью. Он, как и все крестьяне, выше всего ценил рост и силу. Глава одиннадцатая Первое время после приключения с маленькой Фадеттой Ландри беспокоился по поводу обещания, которое он ей дал. В тот момент, когда она его выручила из беды, он поручился бы за отца и мать, что они отдадут ей все, что есть у лучшего в Бессониере. Но он увидел, что дядя Барбо очень спокойно отнесся к выходке Сильвине и не выказал ни малейшего беспокойства. Тогда он испугался, что отец выгонит маленькую Фадетту, если она придет и потребует вознаграждения, и будет насмехаться над ее знаниями и над словом, которое Ландри ей дал. Этот страх заставил мальчика стыдиться самого себя. И по мере того, как его горе рассеивалось, он стал себя считать очень наивным, раз он мог усмотреть в том, что с ним случилось какое-то волшебство. Он не был уверен в том, что маленькая Фадетта не насмеялась над ним, но он чувствовал, что в ее знаниях можно было сомневаться. К тому же он не знал, как доказать отцу, что он был прав, когда взял на себя такие обязательства. С другой стороны, он не знал, как уничтожить их, потому что он дал честное слово и хотел сдержать его. К его великому удивлению, ни на следующий день, ни в последующие месяцы он ни в Прише, ни в Бессиньере ни слова не слыхал о маленькой Фадетте. Она не явилась ни к Кайо, чтобы поговорить с Ландри, ни к Барбо, чтобы потребовать чего-либо. Когда Ландри видал ее в поле, она никогда не подходила к нему и, казалось, не обращала на него ни малейшего внимания. Такое поведение девочки — Было несколько необычно, так как она всегда бегала за людьми. За одними она следила из любопытства, с теми, которые были в веселом расположении духа, она смеялась, играла и шутила. Других же она дразнила и поднимала насмех. Но так как дом бабушки Фаде находился по соседству с Пришем и Косой, то Ландри должен был в один прекрасный день неминуемо столкнуться с Фадетой на дороге. А так как дороги не широки, то... Приходится при встрече пожать друг другу руку и перекинуться словечком. Был вечер. Маленькая Фадетта гнала домой своих гусей, и кузнечик шел за ней следом. Ландрей собрал в поле лошадей и теперь спокойно вел их в Приш. Он столкнулся с Фадеттой на узкой дороге, которая спускается от круады босон боссон к Броду-Рулет. По обеим сторонам этой дороги находятся такие большие насыпи, что там невозможно разминуться. Ландри весь покраснел от страха, что Фадетта сейчас напомнит ему об обещании. Он вовсе не желал поощрять ее и потому, как только увидел ее, вскочил на одну из лошадей и пришпорил ее своими деревянными башмаками. Но ноги у лошади были спутаны, и потому она так же медленно продолжала свой путь. Ландри был уже в двух шагах от маленькой Фадетты, но не осмелился на нее взглянуть. Он обернулся и сделал вид, что смотрит, идут ли за ним его же ребята. Когда он снова посмотрел вперед, маленькая Фадетта уже прошла мимо, не сказав ни слова. Он даже не знал, взглянула ли она на него. Быть может, она глазами или улыбкой просила его пожелать ей доброго вечера. Он видел только Жанне Кузнечика, шаловливый и злой, как всегда. Он поднял камень и бросил его в ноги лошади. Ландри очень хотелось влепить ему удар кнутом, но он побоялся остановиться, чтобы не вызвать Фадету на объяснение. Он притворился, будто ничего не заметил, и, не оглядываясь, отправился дальше. С тех пор, при всякой встрече, дело происходило точно так же. Понемногу Ландри осмелился смотреть на Фадетту. Он вырос, поумнел и не боялся уже более таких пустяков. Но когда он впервые спокойно взглянул на девочку, как бы ожидая от нее всего, что угодно, он очень удивился, когда она отвернулась от него. Казалось, она питает к нему такой же страх, как и он к ней. Это вернуло ему смелость. Но он был человек справедливый и задал себе вопрос. Не был ли он неправ, что до сих пор не поблагодарил Фаншону за ту радость, которую она ему доставила, было ли то случайно или благодаря ее знаниям? Он решил, что в следующий раз, когда он ее встретит, он подойдет к ней. И действительно, когда он ее встретил, он сделал несколько шагов по направлению к ней и хотел поздороваться и поболтать с ней. Но как только он приблизился, маленькая Фадета приняла гордый и как бы рассерженный вид, а когда она решилась, наконец, взглянуть на мальчика, то взглянула так презрительно, что тот смутился и не осмелился с ней заговорить. В этом году Ландри не встречал больше маленькую Фадету. С того дня ей взбила в голову странная мысль — избегать его. Как только она издали видела его, она тотчас же сворачивала в сторону, входила в чьи-нибудь владение и делала большой крюк, лишь бы не встретиться с ним. Ландри думал, что она сердится на него за его неблагодарность, но он чувствовал к ней такое отвращение, что не мог решиться на какой-нибудь шаг, чтобы загладить свою вину. Маленькая Фадета не походила на прочих детей. Она отнюдь не была пуглива по натуре. Быть может, это было даже ее недостатком. Она не боялась вызвать брань и насмешки, потому что была байка на язык и знала, что последнее и самое язвительное слово останется за ней. Она никогда ни на кого не дулась, и ее упрекали в недостатке гордости. А ведь девушка в 15 лет уже чувствует себя взрослой и должна быть гордой. У нее все еще были мальчишеские манеры. Она часто надоедала даже Сильвине, как только заставала его в мечтах, что с ним иногда еще случалось. Тогда она приставала к нему и выводила его из терпения. Когда она встречала его, она непременно шла немного за ним, дразнила его близнецом и мучила его, говоря, что Ландри его не любит, а потом насмехалась над его огорчением. Бедняга Сильвине еще больше, нежели Ландри, верил в ее колдовство. Он поражался, как она угадывала его мысли, и ненавидел ее от всей души. Он презирал ее и ее семью, и избегал ее, как она избегала Ландри. «Этот злой сверчок», — говорил он, — «последует рано или поздно примеру своей матери, которая отличалась своим дурным поведением, бросила мужа и ушла с солдатами». Она ушла в качестве маркетантки вскоре после рождения кузнечика, и с тех пор никто ничего не слышал о ней. Муж ее умер со стыда и горя, и дети остались на попечении бабушки Фаде, которая очень мало заботилась о них как по скупости, так и по преклонным летам своим. То и другое мешало ей смотреть за ребятами и держать их в чистоте. Из-за этого Ландри, который вовсе не был горд, как Сильвине, чувствовал отвращение к маленькой Фадете, Он очень жалел, что имел с ней когда-то дела, и никому никогда не говорил об этом ни слова. Он скрыл это даже от своего брата, так как не хотел ему признаться, как он беспокоился о нем. Сильвине со своей стороны тоже умалчивал обо всех злостных выходках маленькой Фадеты, так как ему было стыдно сознаться, что она знала об его ревности. Но время шло. Близнецы были теперь в том возрасте, когда изменения и физические, и духовные — совершаются с необыкновенной быстротой, когда недели все равно, что месяцы, а месяцы, что годы. Ландри скоро позабыл о своем приключении. Сначала его мучило воспоминание о маленькой Фадете, но потом он думал о ней не больше, как о сне. Прошло уже около десяти месяцев с тех пор, как Ландри поступил в Приж. Приближался Иванов день, когда кончался срок его договора с Кайо. Этот добряк был так доволен, что решил прибавить ему жалования, лишь бы он не уходил. А Ландри не желал ничего лучшего, как жить по соседству со своей семьей и остаться в Прише, где он себя отлично чувствовал. К тому же он питал некоторую слабость к племяннице дяди Кайо, высокой и стройной девушке по имени Моделона. Она была на год старше его и обращалась с ним немного как с ребенком, но это отношение постепенно менялось. В начале года она не смеялась над ним, когда он застенчиво обнимал ее при играх и танцах, а в конце года она не дразнила его больше, а только краснела, и уж не оставалась с ним наедине в хлеве или на сеновале. Маделона была девушка с состоянием, и брак между ними был вполне возможен. Обе семьи пользовались хорошей репутацией и уважением во все круги. Дядюшка Кайо заметил их взаимную склонность и робость друг перед другом. Он сказал Барбо, что из них вышла бы прекрасная пара, И потому пусть они хорошенько познакомятся. За неделю до Иванова дня было решено, что Ландри останется в Прише, а Сильвине у своих родителей. Сильвине пришел теперь в себя, а когда дядюшка Барбо захворал лихорадкой, он много помогал при полевых работах. Сильвине очень боялся, что его куда-нибудь отправят, и этот страх оказал на него благотворное влияние. Он старался победить в себе излишнюю любовь к Ландри или, по крайней мере, не выказывать ее. В Бессеннере снова воцарились мир и довольство, хотя близнецы видались всего раз или два в неделю. Иванов день был для них счастливым днем. Они пошли вместе в город смотреть на наём слуг для города и деревни и присутствовали на празднике на Большой площади. Ландри несколько кадрилей танцевал с прекрасной Маделлоной, а Сильвине тоже начал танцевать, чтобы доставить удовольствие брату но он часто сбивался, и тогда Маделона, которая оказывала ему большое внимание, брала его за руку, чтобы помочь ему попасть в такт. Во время танцев Сильвине находился рядом с братом, он обещал научиться как следует танцевать, чтобы принимать участие в удовольствии, которое до сих пор было из-за него для Ландри почти недоступным. Сильвине не ревновал его к Маделоне, потому что Ландри держался с ней очень осторожно. К тому же, Сама Маделона обнадеживала и поощряла сильвине. Она не стеснялась с ним, и постороннему человеку могло показаться, что именно ему она оказывает предпочтение. Ландри мог бы ревновать, если бы его натуре не была противна всякая ревность. Быть может, несмотря на всю его наивность, что-то говорило ему, что Маделона поступает так только для того, чтобы доставить ему удовольствие и найти случай чаще видеться с ним. Так в течение трех месяцев. Все шло как нельзя лучше до Дня Святого Андоша, покровителя Косы, который приходится обыкновенно на последние дни сентября. Этот день всегда был для близнецов большим чудесным праздником, потому что тогда происходили и танцы, и разные игры под большими орешниками на церковной площади, но на этот раз праздник принес им новые огорчения, которых они совсем не ожидали. Дядюшка Кайо Еще накануне вечером отпустил Ландрина на ночёвку в Биссониер, чтобы он с утра мог присутствовать на празднике. Ландри ушел до ужина, радуясь, что поразит брата, который ждал его только на следующий день. В это время года дни становятся короткими и рано темнеет. Днем Ландри ничего не боялся. Но он находился в том возрасте и жил в такой местности, что не любил бродить ночью один по дорогам, в особенности осенью, ведь это самое подходящее место для колдунов — Ибо тогда начинают действовать блуждающие огоньки, которые благодаря туманам скрывают свои проделки и чародейство. Ландри в любой час выходил один, чтобы выводить или приводить своих быков, и в этот вечер он испытывал не больше страха, чем всегда. Он шел быстро и громко пел, как поет всякий, кто идет в темную ночь, потому что пение, как известно, пугает и отгоняет злых животных и людей. Когда он дошел до брода рулет, который был так назван по круглым камешкам, валявшимся там в огромном количестве, он приподнял немного свои штаны, так как вода могла быть ему выше щиколотки. Брод шел изгибами, и Ландри старался не терять его. Он знал, что по обеим сторонам брода были глубокие ямы. Ландри так хорошо изучил этот брод, что не мог ошибиться. К тому же против этого места, за почти что голыми деревьями, стоял домик бабушки Фаде, и оттуда виднелся свет. Надо было идти на этот свет, и тогда нельзя было попасть на неверный путь. У берега среди деревьев было так темно, что Ландри раньше, чем войти в брод, нащупал его палкой. Он удивился, что там было больше воды, чем обыкновенно, тем более, что слышен был шум шлюзов, открытых уже больше часа. Но мальчик ясно видел свет в окне у Фаде и потому отважился пойти. Он сделал несколько шагов, И вода уже была ему выше колен. Тогда он вернулся назад, думая, что ошибся. Он пробовал идти и выше, и ниже, но повсюду было еще глубже. А между тем дождей давно не было, шлюзы все еще шумели, и во всем этом было нечто сверхъестественное. Глава 12 «Должно быть, я шел неверно и попал на проселочную дорогу», — подумал Ландри. «Я вижу теперь свечи Фадетты справа, тогда как они должны были быть слева». Он повернул назад до Круа-Олеевр, идя с закрытыми глазами, чтобы сойти с этого пути. Когда он узнал деревья и кустарники вокруг себя, он очутился на правильном пути и пошел прямо к реке. Ему казалось, что он верно попал на брод, но он сделал не больше трех шагов, как вдруг увидал почти за собой Свет из дома Фаде, который должен был быть против него. Он вернулся к берегу, и тогда ему показалось, что свет находится в том месте, где он и должен был быть. Он снова пошел по броду, стараясь следовать за его изгибами, но иначе, чем в первый раз, и теперь вода была ему почти до пояса. Но он все шел дальше, думая, что попал в яму, и, надеясь, скоро выбраться из нее, если только будет идти на свет. Яма становилась все глубже, и вода доходила мальчику уже до плеч, так что он должен был остановиться. Вода была очень холодная. Он задал себе вопрос, как он вернется назад. Свет был уже в другом месте, причем он двигался, бегал, прыгал, перескакивал с одного берега на другой, и, наконец, отражаясь в воде, предстал в двойственном виде. При этом он порхал, как птичка, и издавал звук, напоминавший треск пламени при горении смолы. Тут Ландри испугался и совсем потерял голову. Он слыхал, что нет ничего обманчивее и злей этого подвижного огня. Он наводит людей на ложный путь, увлекает в самую глубину тех, кто на него смотрит. При этом он хихикает и потешается над испугом своих жертв. Ландри закрыл глаза, чтобы не видеть огонька. Быстро обернулся на удачу, вышел из ямы и очутился на берегу. Он бросился на траву, и стал смотреть на огонь, который продолжал танцевать и смеяться. Правда, страшно было на него смотреть. Он то летал, как воробей, то исчезал совсем. То он был большой, как голова быка, то становился маленьким, как кошачий глаз. Потом он приближался к Ландри и так быстро вертелся вокруг него, что близнец был совершенно ослеплен. Наконец, видя, что Ландри не идет за ним, огонек вернулся в камыши и стал там биться, как бы сердясь и бронясь. Ландри не двигался, так как если бы он вернулся назад, то сам он не прогнал бы огонька. Все знают, что он преследует тех, кто от него убегает, и становится им по дороге, пока они не обезумеют и не попадут в какую-нибудь яму. У Ландри зубы стучали от холода и от страха. Вдруг он услыхал за собой чей-то нежный голосок, который пел. «Леший, леший, мой дружок, возьми свечку и рожок, вот мой плащ и мой платок». У колдуньи огонек. Это была маленькая Фадета, которая бодро собиралась перейти брод, не выказывая ни страха, ни удивления перед блуждающим огоньком. Она оттолкнула Ландри, сидевшего в темноте на земле, и отскочила, ругаясь так, что это сделало бы честь и взрослому парню. «Это я, Фаншона, не бойся», — сказал Ландри. «Я тебе не враг». Он говорил так, потому что боялся ее не меньше огонька. Он слышал ее песню и понимал, что она этим заклинала огонек, который танцевал и вертелся перед ней, как бешеный точно он был рад ее видеть. Я вижу, прекрасный близнец, сказала девочка после минутного размышления, что ты мне льстишь, потому что ты чуть жив от страха, и голос у тебя дрожит совсем как у моей бабушки. Пойдем, бедняга, ведь ночью никто не бывает горд так, как днем. Держу пари, что без меня ты не решился бы перейти брод. «Честное слово», — сказал Ландри, — «я только что вышел оттуда и чуть не утонул. Неужели ты решишься перейти его, Фадета? Ты не боишься сбиться с брода?» «Вот еще. Почему же я собьюсь?» «Но я вижу, что это тебя очень беспокоит», — отвечала смеясь маленькая Фадета. Пойдем, давай свою руку, трус. Огонек вовсе не такой злой, как ты думаешь. Он причиняет зло только тем, кто его боится. А я привыкла его видеть, и мы хорошо знаем друг друга». Затем она с силой, которой Ландри не подозревал в ней, потащила его за руку в брод. Она бежала и пела. «Вот мой плащ и мой платок, у колдуньи огонек. Ландри было не по себе в обществе этой маленькой колдуньи, как и в обществе огонька. Но ему приятнее было видеть дьявола в образе существа, подобного себе, чем в образе сердитого и быстрого огонька. Поэтому он не противился девочке и скоро успокоился, потому что она отлично вела его по сухим камешкам, Но они шли так быстро, что производили ветер, и потому блуждающий огонёк все время летел за ними. Наш школьный учитель, который знает толк в подобных вещах, говорит, что это метеор, и уверяет, что его нечего бояться. Глава 13 Возможно, что бабушка Фадеа знала о блуждающих огнях и научила внучку не бояться их. Этих огоньков было много у Бродеру и то, что Ландри до сих пор не видал их вблизи, было совершенной случайностью. Возможно, так же, что девочка, видя часто эти огоньки, решила, что их посылает добрый дух, который не желает ей зла. Чувствуя, что Ландри начинал дрожать всем телом, как только огонек приближался к ним, она сказала ему «Чудак, этот огонь не жжется! «Если бы у тебя охватило ловкости поймать его, ты бы увитал, что он не оставляет никакого следа». «Это еще хуже», — подумал Ландри. «Всем известно, что это за огонь, который не жжет. «Он не от Бога, потому что Бог дал нам огонь, который греет и жжет. Но он не высказал этой мысли маленькой Фадетти. Когда он очутился цел и невредим на другом берегу, он бы охотно бросил ее там и убежал в Бессеньер». Но он не был неблагодарным человеком и не хотел оставить девочку, не высказав ей своей благодарности. «Вот ты уж второй раз оказываешь мне услугу, Фаншонов Фаде», — сказал он. «Я бы сам себя презирал, если бы не сказал тебе, что буду помнить это всю жизнь. Когда ты меня нашла, я сидел как сумасшедший. огонек меня зачаровал. Я никогда бы не перешел реку или, во всяком случае, не вышел из нее. «Может быть, ты и сам перешел бы ее, ничего не страшась и ничем не рискуя, если бы не был так глуп?» — ответила Фадета. «Я прямо не могла себе представить, чтобы взрослый, 17-летний малый, у которого скоро будет борода, пугался таких пустяков. Я очень довольна, что видела тебя в таком состоянии». «А почему вы довольны этим, Фаншона Фаде?» «Потому что я вас не люблю», — презрительно сказала она. «А почему же вы меня не любите?» потому что я вас не уважаю», — ответила она. «Ни вас, ни вашего брата, ни ваших родителей. Они гордятся своим богатством и считают, что все должны оказывать им услуги. Они и вас научили быть неблагодарным, Ландри. А это самый отвратительный недостаток, кроме трусости, конечно». Ландри чувствовал себя униженным этими упреками. Он признавал, что они не были несправедливы, и ответил ей, «Если я и виноват в адетта, не приписывайте это никому, кроме меня самого. Ни брат, ни отец, ни мать. Вообще никто из наших не знал, какую помощь вы мне оказали. Но на этот раз они узнают, и вы получите какое угодно вознаграждение». «Ну вот, вы уж и возгордились», — сказала маленькая Фадетта. «Вы воображаете, что своими подарками вы расквитаетесь со мной? Вы думаете, что я похожа на мою бабушку, которая ради денег готова переносить грубости и нахальство? Ну так знайте!» что я не нуждаюсь и не желаю ваших подарков и презираю все, что исходит от вас, раз у вас за весь год ни разу не явилось желание поблагодарить меня и сказать пару теплых слов за то, что я избавила вас от большого горя. «Признаюсь, Фадетта, я виноват», — сказал Ландри, удивляясь ее рассуждением, так как он впервые слышал от нее подобные речи. «Но ты тоже отчасти виновата в этом, ведь в том, что ты помогла мне найти брата, не было никакого чуда». Ты, наверное, видела его в то время, как я разговаривал с бабушкой. Ты меня упрекаешь в том, что я не добрый. А если бы ты сама была добрая, ты не заставила бы меня так долго мучиться и ждать, и дать тебе слово, которое могло иметь непредвиденные последствия. Ты бы просто сказала мне, ⁇ Переди лук, и на берегу реки ты его увидишь. Тебе бы ничего не стоило это сделать. А ты устроила себе забаву из моего горя, и это сильно обесценило услугу, которую ты мне оказала. Маленькая Фадета, у которой всегда на все был ответ, некоторое время стояла в задумчивости. Потом она сказала. «Я вижу, что ты употребил все усилия к тому, чтобы искоренить в своей душе признательность. Ты воображаешь, что ты мне ничем не обязан, и все это из-за награды, которую я заставила тебя обещать мне. Но вот еще доказательство того, что у тебя злое и чёрствое сердце. Ты даже не заметил, что я от тебя ничего не требую» что я даже не упрекаю тебя в неблагодарности». «Да, это так, Фаншона», — сказал Ландри, который был очень чистосердечен. «Я не прав. Я это чувствовал, и мне было стыдно. Я должен был бы с тобой поговорить и однажды намеревался это сделать, но у тебя был такой разгневанный вид, что я не знал, как за это приняться». «А если бы вы пришли на следующий день после вашего приключения и сказали бы мне хоть одно доброе слово, вы бы увидали, что я вовсе не разгневана, вы бы узнали, что я не желаю никакого вознаграждения, и мы были бы друзьями. А вместо этого я теперь о вас дурного мнения, и мне следовало бы оставить вас тут. Боритесь сами, как знаете, с огнем. Прощайте, Ландрис Бессониера, ступайте сушить ваше платье и скажите вашим родителям, клянусь, не будь сегодня вечером этого... Трепаного сверчка, я нахлебался бы воды в речке». С этими словами маленькая Фадетта повернулась к нему спиной и пошла к своему дому, напивая. «Вещи все свои бери, ты, господин близнец Ландри». Тут Ландри ощутил глубокое раскаяние, хотя он вовсе не чувствовал особого расположения к этой девушке, в которой, казалось, было больше ума, чем доброты, а дурные манеры ее были противны даже тем людям, которые находили ее забавной. Но Ландри был честный человек и не хотел иметь вины на своей совести. Он побежал за ней и схватил ее за плащ. «Послушай, фаншонов, Фаде», — сказал он ей, «надо это дело уладить между нами. Ты мной недовольна, и я сам не очень доволен собой. Ты должна мне сказать, чего ты желаешь, и завтра я тебе все принесу». «Я не желаю больше тебя видеть», сухо ответила Фадета: «И можешь быть уверен, что я швырну тебе в физиономию всякую вещь, которую ты мне принесешь? Эти слова слишком суровы для человека, который хочет загладить свою вину. «И если ты не желаешь подарка, я, быть может, могу оказать тебе какую-нибудь услугу и этим доказать, что я желаю тебе добра, а не зла. Ну, скажи мне, что мне сделать, чтобы ты была довольна?» «А вы не можете попросить у меня прощения и пожелать моей дружбы?» сказала Фадета, останавливаясь. «Прощение? Это ты много требуешь», — ответил Ландри. Он никак не мог преодолеть своего высокомерия по отношению к этой девушке, ведь к ней все относились как к маленькой, да и сама навела себя не по летам неблагоразумно. «А что касается твоей дружбы, Фадета, то ты такая странная, что я не могу питать к тебе особого доверия. Требует от меня чего-нибудь такого, что я мог бы тебе сейчас дать» и что я не должен был бы брать обратно. «Пусть будет, как вы желаете, — близнец Ландри, — сказала Фадетта сухо и отчетливо. Я предложила вам извиниться, но вы не пожелали. Теперь я требую от вас того, что вы мне обещали. Полного послушания, когда бы я его от вас не потребовала. И вот завтра, в День Святого Андоша, я требую от вас следующего — Вы будете танцевать со мной три кадрили после обедни, две кадрили после вечерней и еще две после поздней вечерни, что всего составит семь танцев. И весь день с раннего утра и до позднего вечера вы ни с кем не будете больше танцевать, ни с одной девушкой. А если вы не исполните моего требования, я буду знать, что у вас есть три отвратительных недостатка. Вы неблагодарны, трусливы и не держите данного слова. «Прощайте! Завтра у входа в церковь я жду вас, чтобы начать танцы!» И маленькая Фадетта, которую Ландри проводил до дому, отперла замок и так быстро вошла, что дверь захлопнулась, и замок заперся раньше, чем Ландри успел сказать хоть одно слово.